Глава 34. Ресторан оказался еще более пафосным, только теперь, вместо шикарного вида сорокового этажа и золотых столовых приборов, фоном картинно-красивому увейшингу выступал огромный морской аквариум во всю стену. Яркие кораллы покачивались на воде, а множество глупеньких красивых рыбешек собирались рядом с мужчиной, привлеченные блеском драгоценных часов и запонок. Только вот. «Я-то не рыбка. Добрый день. Вы решили совместить?» — спросила я, небрежно кидая сумочку на соседний стул и усаживаясь. Никаких спа и салонов красоты свиданию не предшествовало. Три звонка от мачехи я сбросила, а папочку заблокировала вовсе. Даже интересно, что они скажут мне вечером, когда я осчастливлю семейный ужин своим присутствием. У Вейшингу пришлось довольствоваться моим натуральным видом. Минимум косметики, джинсы, кроссовки, свитер, куртка. «И вам добрый день, мисс Рита!» «Как всегда, вежливы и учтивы!» «Что именно я решил совместить, по вашему мнению?» Вейшинг медленно перевел взгляд с маленьких рыбок на меня и отвел руку от стекла. «Свидание со мной и общение с братьями по разуму?» Предположила я, кивнув в сторону небольшой мурены, самым хищным видом, высунувший страшную зубастую рожу из-под коряги. Столь странное детское оскорбление скорее принижает ваш разум, чем мой. Или вы действительно думаете, что некто с памятью три секунды может удачно развивать свой бизнес? А в чем оскорбление, не поняла я. Это же вы выбрали ресторан. И я имела в виду не память рыбок, а скорее стремление сожрать все, что нравится, не спрашивая разрешения. «Этого у вас не отнять, и отрицать подобное качество, думаю, вы не станете». Мужчина прикрыл ресницами глаза, гася в них вспышку каких-то непонятных мне эмоций. «Надо же, они у него есть!» «Не совсем, стало быть, машинка для пересчета денег и тиранства над нижестоящими». «Вижу, вам понравился комплимент», — сладко улыбнулась я. «Обращайтесь, у меня богатое воображение и специфический опыт». Я могу заваливать вас такими похвалами по первому требованию. Хм, значит, больше вы не собираетесь саботировать свидание? По-своему, понял он мой ответ или просто развернул все в нужную ему одному сторону. Ну, в конце концов, где еще можно так вкусно и дорого поесть за чужой счет? Я пожала плечами и открыла шикарное меню. Что посоветуете? Вейшинг снова улыбнулся и указал ладонью куда-то повыше. где над кораллами плавала плоская рыбина, серая в синюю крапинку. Понятия не имею, как она называлась, но выглядела жирненько, кругленько и съедобно. «Что, прям эту? Из аквариума?» «Нет, что вы!» «Принесут из внутреннего резервуара, но не менее свежую и бодрую. Еще могу предложить банального, но вкусного омара. Хотя лично мне это ракообразное уже успела надоесть». Партнеры постоянно пытаются скормить мне именно его. М -м, давайте, покладисто кивнула я. Из закусок что-нибудь? Вино? Я правильно понял, что путь к вашему сердцу лежит через желудок. Кажется, впервые за все время нашего знакомства увейшинг искренне улыбнулся и даже стал немного похож на живого человека. Если не к самому сердцу, то где-то близко, согласилась я. И вдруг пожаловалась тоже более чем искренне. Устала за неделю как собака. А тут еще вы с вашим шантажом и матримониальными планами. Очень не кстати. Так что заглаживайте вину, господин неподходящий жених. Так в чем проблема? Как только вы станете леди У, вам не придется так надрываться. Мало того, я думаю, что с вашими талантами подбирать персонал Вы в первый год освободите себя даже от тех небольших обязанностей, что будут у хозяйки семьи. Останутся только отдых, развлечения, муж и дети. Сказать вам, куда пойти с такими предложениями? Я прищурила один глаз и развернула столовые приборы на столе остриями в сторону агрессора. Я люблю свою работу и буду отстреливаться до последнего солдата. И ваши солдаты готовы умереть из-за ваших эгоистичных желаний? Скорее это, вам стоит побеспокоиться о своих войсках. Вино, заказанное у увейшингом, принесли, и беседа ненадолго затихла, потому что официант сначала разлил на пробу, потом мы смаковали что-то в целом не противное. Потом мой незваный кавалер все же кивнул, и нам оставили бутылку. Мне даже стало интересно, как вы сможете навредить гиганту у компани своим маленьким притоном? Продолжил разговор мой лощеный собеседник. «Да зачем мне ваша компания? Они мне еще ничего не сделали. Я лучше вам, Амара, на голову надену, как непосредственному источнику угрозы», — мило пообещала я. Но тут же передумала. «Хотя нет, Амара жалко. Его лучше употребить по назначению. Выберите себе какое-нибудь не особо вкусное блюдо, пожалуйста». но обязательно с соусом. Хочу посмотреть, как он будет стекать по вашему застывшему лицу». «Ну, это совсем по-детски, или точнее, по-провинциальному». Увейшенка откинулся на спинку стула и смотрел на меня непонятно, то ли с интересом, то ли сердито. «А я девушка простая. Вы не смотрите, что из приличной семьи. Моим воспитанием заниматься было некому. Мачеха вела хозяйство, отец работал. Все, как принято в высшем обществе». И все же вы прекрасно умеете вести себя на публике, иначе не стали бы столь известной трейни, известной в том числе своими идеальными манерами, воспитанием и образованием. Умею. Я кивнула и радостно улыбнулась. Но не хочу. Вы мне не нравитесь. Точнее, не так. В качестве собеседника, просто знакомого, может, даже друга, с которым можно поесть омаров, вы не так уж плохи. Особенно, когда забываете строить из себя очень важного господина. А вот замуж, извините, мы темпераментами не сойдемся. А если я устраню конкурента? Глаза Вейшинга внезапно стали темнее. Да и на наш столик упала глубокая тень. Рядом проплыла совсем не маленькая акула. Попробуйте. Вот теперь моя улыбка перестала быть доброй. Думаю... У него хватит мозгов и сил справиться с вашими попытками. А я ему помогу. Кажется, вы не воспринимаете всерьез мои угрозы, не так ли? Возможно, вы правы насчет суда. Мне невыгодно порочить будущую супругу. Но вот Рюрома я жалеть не буду. «Ага, он то же самое про вас сказал», — согласилась я, отвлекаясь на Амара, прибывшего, наконец, к нашему столику. «Будем обедать или дальше мериться?» Чем вы там меритесь обычно? Ты опять пытаешься свести все в шутку? Перешел на ты, Вейшинг. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я пожала плечами и тоже переключилась на более неформальный режим общения. Не стоит все время носить маску надутого самовлюблённого индюка. Тебе это не идёт. Вейшинг прищурился. Ты глупа, если думаешь, что все можно закончить на этом. Возможно, мне действительно стоит слегка укусить твоего любовника, чтобы ты перестала пропускать мои слова мимо ушей. Только вот боюсь, пасть у меня слишком большая. Как бы не перекусить пополам, нечаянно. Конечно, я так не думаю. Чёрта лысого ты просто так отцепишься. Но я удобряю огород, раз уж мне не перепало ничего, кроме навоза. Мужчина застыл, пытаясь обдумать сказанную мной фразу. Тут таких фразеологизмов не было, да и упоминание чего-то столь низкого, как навоз, уже вводило в когнитивный диссонанс. Насчёт угроз и Вейшинга я переговорила с Рю, причем вполне серьезно. Он обещал принять все меры предосторожности, и мне показалось, он даже загорелся неким азартом. Не то чтобы я была спокойна на этот счет, но пугаться и лезть под лавку точно не собиралась. А еще мне нужно было выиграть время. Пока крокодил пытается выяснить, что я за рыбка и насколько съедобная, кое-что произойдет. «Ладно, сыграем грязно». Выдохнул мужчина и внезапно улыбнулся, умастив подбородок на сложенные вместе ладони. «Раз уж ты так любишь навоз». «Клевета! Я не люблю навоз. Я люблю омаров. Закажешь еще одного? И кофе. Не хочу больше вина». Будь ему хоть 50, хоть 150 лет. Хм, официант?